Кирим продемонстрировал свою полную предсказуемость и действительно выбрал в качестве оружия раритетные кривые сабли, а я вконец уверился в своей и Клинонской правоте. Нельзя доверять управлению государством столь неуравновешенному типу. В спокойные времена его правление еще бы имело какие-то шансы закончиться благополучно. Но где те спокойные времена? Пока мы тут между собой не можем договориться, Древний флот Скари продолжает свое продвижение к нашим планетам. Поединок должен был состояться завтра на площади перед дворцом Калифа. Биться решили на рассвете. Место было выбрано не случайно. Именно там протекала и прошлая битва за власть. Претендент рвется во дворец. Нынешний Калиф пытается не дать ему пройти. Что должен был символизировать рассвет – лично для меня осталось загадкой. Три часа пополудни Джелал отбыл, формально пожелав мне удачи. Мы пригласили журналистов внутрь и устроили импровизированную пресс-конференцию, после чего Рейнер заявил, что на сегодня мы поработали достаточно и разогнал всех отдыхать. Дескать, завтра – великий день, и не стоит портить его усталыми помятыми рожами. Бессонная ночь оказалась сильнее волнения перед завтрашней схваткой, и в 4 часа после плотного обеда и выкуренной трубочки я завалился спать. Мне ничего не снилось, и когда я проснулся в половине третьего ночи, я чувствовал себя бодрым и отдохнувшим. На кухне посольства всегда кто-то есть, и мне удалось раздобыть себе свежесваренного кофе. Прихватив с собой кофейник и трубку, уже набитую табаком, я вышел на балкон и обнаружил на соседнем балконе полковника Риттера, который сидел в шезлонге и пялился в звездное небо Леванта. «Чем больше я узнаю монархию, тем больше вижу в ней преимуществ перед развитой демократией», заметил он, перебираясь ко мне. «Для выборов демократически избранного лидера потребовалось бы несколько месяцев напряженной работы и бюджет, сравнимый с годовым оборотом, какой-нибудь не слишком развитой колонии. А все, что требуется при монархии, это всего пару раз сабли махнуть. Дешево и эффективно. Хотя это и варварство, конечно. «Ты сейчас кто?» – поинтересовался я. «Я сейчас Холден», – сказал он, наливая себе кофе. «Очень удачно», – заметил я. «Я как раз хотел с тобой поговорить». «Нервничаешь». «Немного», — сказал я. «Адреналин? Все такое?» Перед тренером я старался держаться уверенно, но на самом деле в глубине души меня терзали сомнения. Одно дело довериться рефлексам в учебном бою, когда противник может тебя только покалечить. Но на рассвете мне предстоял бой насмерть, и мне хотелось бы рассчитывать на что-то большее, нежели неведомо откуда взявшееся умение махать острым куском железа. Шестое чувство – мой фирменный способ заранее узнавать о грозящей опасности – вот на что я рассчитывал и пока моя ставка срабатывала. Но меня много раз предупреждали, чтобы я не слишком на него полагался, потому что в самый ответственный момент оно может отказать. Так что полной уверенности в своей победе у меня не было. Поэтому мне хотелось поговорить с Холденом и расставить все точки над ее. В конце концов, у меня может и не быть для этого второго шанса. И вот Холден сидит передо мной. В запасе у нас еще большая часть ночи. А я все еще не решаюсь задать главный вопрос. Тот вопрос, который сам Холден озвучил под занавес предыдущей беседы. Тот самый, который так долго не давал мне покоя. Я боялся спрашивать. Так бывает, когда ты очень долго чего-то ищешь. И вот твои поиски завершены, и лишь одна дверь отделяет тебя от объекта твоих желаний. И ты стоишь на пороге и не можешь открыть эту заветную дверь из-за боязни разочарования. Случается, что когда вожделенный предмет наконец-то попадает в твои руки, он теряет большую часть твоей привлекательности, и ты стоишь перед какой-то непонятной фигнёй, задача начешешь затылки, морщишь лоб и спрашиваешь себя – «На что ты потратил столько лет твоей жизни? Неужели на это?» Холден отнюдь не рвался облегчить мне задачу. Он молчал, пил кофе с возмутительно спокойным видом. «Ладно, регрессор», — сказал я, — «я готов. Валяй, выкладывай мне все. Он покачал головой. «Я не думаю, что тебе стоит узнавать это именно сейчас, перед боем. Душевного спокойствия тебе эти знания вряд ли прибавят». «Чёрт с ним», — сказал я, — «вдруг меня завтра убьют?» «Вряд ли», — сказал Холден. «Я хочу знать, кто я такой и чего вам от меня надо», — сказал я. «Сейчас. Без всяких дурацких отговорок и попыток вернуть сюда Риттера». «То есть сам ты все еще не догадываешься?» На этот раз улыбка Холдена была не слишком веселой. «Нет». «Были же звоночки. Впрочем, пусть так», — пожал плечами Холден. «Люк, я твой отец». «Шутка, повторенная дважды, в два раза смешнее не становится», — сказал я, медленно начиная закипать. «Это не такая уж и шутка», — сказал Холден. «Конечно, я не твой отец, да и ты не Люк, а световые мечи остались выдумкой. Но все же в каком-то смысле ты являешься одним из нас. Ты тоже регрессор, Алекс».